А патологоанатомы осматривают все? Они народ дотошный. А ногти? Задача патологоанатома — выяснить причину смерти. Он осматривает все, что имеет к этому отношение. Они подвинулись ближе к ходу. Итак, ты больше не обиваешь пороги? Не ищешь информацию? В данный момент тебе нужно быть в гуще событий, рыскать по больнице. Ты не должен так со мной разговаривать. — Ты убеждена в том, что все это видела? — Да. — В глубине души? — По крайней мере, я думаю, что да. — Ну тогда... — Нечего нам двоим торчать тут целый день, — он посмотрел на нее. — Я продиктую твой репортаж по телефону, окей? — Чего ты ждешь? — Отваливай, — Патрик подмигнул. — Ты это серьезно? — Серьезней быть не может. Только пообещай мне кое-что. — Ага. — Что же? — Что не забудешь о нашем свидании сегодня вечером? Кэт усмехнулась. — Заметана. А ты продиктуешь мой репортаж машинисткам, идет? — Да. И в отличие от тебя я об этом не забуду. — Если Брент узнает, что я собираюсь сделать, Брент осел — За ней не волнуйся, он всегда дует на воду, — Патрик покачал головой. — Наплюй на него и продолжай свою работу. Глава двадцать В гостиной гремела Satisfaction Rolling Stones. Красные и синие лампочки загорались в такт ударнику. Харви стоял в захламленной кухне под ярким белым светом лампочки без абажура. За ним находилась покрытая пестрым пластиком стойка, заставленная бутылками дешевого вина, жестянками с пивом и пластмассовыми стаканами. Под с размазанной по лицу помадой девушка в мини-юбке, чуть прикрывающий пупок, Сидела на сушке для посуды и, болтая ногами в ажурных колготках, вела спор с таким же пьяным студентом-медиком по имени Тед Блейк в красной вельветовой рубашке и кричащем цветном галстуке. Речь шла о том, возможен ли оргазм у женщин с удаленным клитором. Харви Суэр ненавидел вечеринки, особенно такие ночные субботние студенческие тусовки, как эта. Было жарко, и он потел даже просто стоя здесь. Гейн, его девушка, танцевала в другой комнате с каким-то длинным хмыревом. Харви было все равно. Танцы навивали на него скуку. Он подтягивал тепловатое, отдающее металлом пиво из банки, размышляя о Эмидуе. Пациенте, перенесшем полосную операцию, который рассказал ему, что наблюдал за ходом операции, паря под потолком операционной. С тех пор он несколько раз навещал старика, но то у него возникали послеоперационные осложнения, то он спал, то не мог разговаривать. Кто-то от всего сердца стукнул его по спине. — Порядок, старик! Он обернулся и увидел Роланда Данса, ассистента-анестезиолога, в свитере с высоким воротом и твидовом пиджаке спортивного покроя. Данс был сильно навеселее и потому необычно для себя общителен. «Отлично», — ответил Харби. Данс взял полную банку пива и неуверенным движением наполнил пластиковый стакан. Поднялась пена, и пиво через край стакана полилось на без того уже липкий линолеумный пол. Харви не жаловал Данса. Он считал его высокомерным. За Дансом утвердилась слава способного малого, в будущем блестящего анестезиолога. Он уже занимал не по годам высокое положение. Харви завидовал его успехам и удивился, увидев его здесь. «Классная вечеринка. с трудом выговаривая слова, пробормотал Данс и попытался сфокусировать взгляд на лице Харви. Тощий, с длинным острым носом, с короткими жидкими волосами, круглым ртом, почти без подбородка и с мелкими острыми зубками, он напоминал к Харви мышонка из детского фильма. «Не имея клитора, ни одна женщина не может достичь оргазма. Это невозможно!» Невнятно шепелявила пьяная девушка рядом с холодильником.